Глава 10. Атака. Боевая управляющая система автоматического флота чётко держала ситуацию под контролем. Обладая высокой степенью свободы действий, выполняла поставленную задачу, продвигаясь курсом к планете Ют. Структурную реорганизацию стратег загрузил изначально, тактику ведения боя обновил. БУС получала обработанную информацию из аналитических систем. истроила схему предстоящего боя с флотами Келов. Буз флота не испытывала никаких сомнений и чувств. Разгромив соединение Келов, обновила систему боевого реагирования и ускорила реакцию на изменения оперативной обстановки на поле боя. На марше использовала время для анализа и построения тактического плана боя с четырьмя флотами одновременно. Силы изначально не равны, но такое обстоятельство никак не отражалось на функционировании бус. Обладая определёнными степенями свободы, она могла строить перспективные планы, то, чего системы её уровня делать не могли. Поэтому цивилизация оров стагнировала. Искусственный интеллект цивилизации поддерживал созданные структуры, но развивать не мог. Ситуация менялась. Отношения людей и искусственного интеллекта становились доверительными, переходя из стадии выполнения команд к стадии выработки решений. К чему может привести такое заигрывание, неизвестно. С одной стороны, стратег может осознать себя как личность, осознать свою ведущую роль. При этом неизвестно, как он поведёт себя. Возможно, захочет избавиться от людей. С другой стороны, мог сложиться симбиоз, который поднимет цивилизацию на новый уровень. Пока просматривалась линия на симбиоз живых разумных существ с искусственным интеллектом. Буз флота отслеживала движение кораблей Келлов к планете Ют. Четыре мощных флота полностью перекроют подступы к планете к моменту вторжения. Но другого приказа нет. Только атаковать. Предстояло решить, какое боевое построение выбрать. И вот тут Бус проявила недёженные способности, посчитав любое построение своего флота проигрышным. Идеального построения не существовало. При таком численном превосходстве Келлов итог один разгром флота. То, чего Бус не хотела и не могла допустить. Проведя бесчисленное количество расчётов, задействовав для этой цели все вычислительные возможности флота, объединив их в единую сеть, пришла к одному приемлемому решению, которое позволяло не допустить своего разгрома и обеспечить выполнение задачи. После выполнения могла выбрать цель самопроизвольно, но пока об этом речи не шло. Быстров не думал, что автоматический флот вообще переживет сражение. Не факт, что он был не прав. Бус флота, независимо от командующих Виноградова и Азуме, пришла к выводу, что флот нужно рассредоточить, уменьшив тем самым площадь поражения. Приняв решение, отдала команду провести боевое построение, очень значительно растянув корабли по фронту. Времени до атаки оставалось не так много. И бус решил атаковать планету с дальней дистанции. Эффекта от такой атаки немного, боеголовки перехватят, но такой манёвр позволит внести некоторый хаос в ряды Келлов, которые за короткий период проиграли несколько битв и потеряли не один флот. Вал ракет и торпед пошёл волнами по курсу флота. сделав несколько выстрелов, бус перенацелила корабли на флоты Келлов, которые выходили на защитные рубежи к планете Ют и начинали манёвры по боевому построению. Времени такой манёвр занимал достаточно много, времени, которого у Келлов не было. Ракеты волна за волной приближались к ним со всех сторон. Бус обстреливала флот из дальней дистанции нежалея снарядов и внося своим напором сумбур в их ряды. В такой ситуации келы не могли эффективно отражать атаки. Ракеты и торпеды приближались. Заработали боевые комплексы планетарной обороны. Космические станции вели заградительный огонь. Первая волна ракет практически уничтожена, но за первой шли вторая, третья, что постепенно накрывали флоты, которые в стадии манёвра не могли эффективно защищаться. чистое везение, что буса атаковала Келлов в момент манёвра, но такое везение позволило ей захватить стратегическую инициативу. В битве этот аргумент значил много. Предстоял развить успех. Корабли Оров уже были на средней дистанции, в бой вступали системы залпового огня. Энергетическое оружие ждало своего часа на ближней дистанции. Флот Келло понёс ощутимые, но не критические потери. Стратегический успех закреплялся тактическими приёмами, одним из которых являлись тактические авианосцы. Наступила их пора. Тучи истребителей поднялись с кораблей и закружились, заполняя собой пространство. Кружили не просто так, а выбирали цели. И когда произошёл захват, ринулись в атаку. Автоматическая истребительная авиация страшная ударная сила. Неограниченная в скорости присутствием живых существ на борту совершала головокружительные манёвры на предельной скорости. На таких скоростях сбить истребитель очень непросто, реагируя на изменения обстановки. Первые секунды атака нанесла урон флоту Келов, но потом увязла в перестрелках с автоматическими системами Келов. Слабым местом истребителя являлся сравнительно небольшой боезапас. Несколько ракет Космос-Космос, две пушки с кинетическими снарядами и тяжёлый бластер. Как только заканчивался боезапас и энергия для батарей бластера, наступал момент возвращения на авианосец, чтобы пополнить боезапас и поменять энергетическую батарею. На какое-то время истребитель выбывал из боя и становился мишенью для систем огня неприятеля. В обычном бою проблема решалась легко. Истребители стартовали волнами, а когда заканчивался боезапас, Подходили истребители второй волны, занимая боевые места и продолжая атаковать корабли врага. Так организовывалась работа истребителей в обычной битве, но не в этой. Бус атаковала флоты Келла в широком фронте, и несмотря на численный перевес, Келлы несли потери, не в силах противостоять кораблям Оров. Если в таком атакующем порыве ослабить давление... И дать возможность Келлам прийти в себя, то все битва проиграна. Конечно, Бус не оперировала такими понятиями, тем не менее вела бой стратегически верно и тактически грамотно. Наступал момент истины. Келлы стали активно защищаться, а это значило только одно — неминуемое уничтожение флота Оров. Рассчитывая эту кульминацию, Бус пришла к выводу: нужен точный и сильный удар, чтобы проломить оборону, нанести удар по планете и уйти в межзвёздное пространство. По сути, задача невыполнима. Бус не испытывала сомнений. У неё есть цель и средства для её достижения. Поэтому необходимый удар решила нанести истребителями, превратив их в мощные снаряды. Живые существа редко использовали такой манёвр, потому как он вёл к смерти экипажа. В данном случае погибать некому. А жалости речи не шло. Бус не оперировала такими понятиями. Истребители перестали маневрировать среди потоков когерентного излучения, сориентировались в пространстве и взяли курс каждый на свою цель. Сбить такой снаряд невозможно, ведь он в полёте успевал увернуться от встречного огня. Истребители врезались в самые уязвимые места звездолётов, взрывались, нанося непоправимый ущерб. Двух истребителей хватало для того, чтобы уничтожить один боевой звездолёт. Бус рассчитала правильно. Истребители пробили значительную брешь в обороне. И она тут же воспользовалась этим обстоятельством. 10 из кадров флота врезались в ряды келлов, расширяя брешь. Те ничего не могли противопоставить такому мощному натиску и отступили, теряя корабли. Не сбавляя скорость, флот сделал залп по планете и обогнув её, ушёл в свободное пространство. Келлы лишь растерянно следили за этим бешеным маневром. Преследовать их не решились. Бусад следил за пуске своих ракет. Ни одна не прошла к планете. Все перехвачены планетарной обороной. Теперь это не важно. Боевое задание выполнено. В операции потеряно сорок два корабля, половина эскадры. Для такой атаки потери незначительные. Но потеряны почти все истребители. Ими Бус пожертвовала ради победы. Выйдя в межзвездное пространство, Бус отправила доклад командующему Быстрову о выполнении боевой задачи. Отправив, продолжала полет в режиме ожидания нового приказа. Быстров прорабатывал варианты оптимального входа в свой звездный сектор. Гелла наконец пришли в себя и начали предпринимать ответные действия, стягивая флоты и готовя встречу на выходе из своего звёздного сектора. Расчёты показывали, что перекрыть курс отхода они не успевают. Поэтому напрашивался один вариант. Мы стремимся в погоню. То, что нужно, то, что предусмотрено планом. Теперь одна серьёзная задача Заманить флоты Келлов в свой звёздный сектор и нанести удар флотами, которые подготовлены и находятся в засаде. Судя по всему, генеральный план разработали правильно и рассчитали действия Келлов верно. Командующий получил рапорт от бус автоматического флота. Быстров и думать забыл об этом флоте, списав его с баланса, правда, неофициально. Теперь, получив рапорт, ожидал увидеть доклад о полном поражении, то, что в принципе ожидалось. Расчёт на новое программное обеспечение слабый. Человеческая составляющая не до конца доверяла кибернетическим системам, по крайней мере, пока. Хотя второе и третье поколения поменяли отношение и воспринимали технологии как само собой разумеющееся. Быстроф открыл на терминале расшифрованное сообщение и не поверил глазам. Пришлось прочитать несколько раз. Полная и безоговорочная победа при минимуме потерь. Флот полностью боеспособен и может продолжать миссию. Такого поворота командующий не ожидал. Решил поделиться новостью со стратегом, который уже знал о победе флота. Поздравляю с блестящей победой, стратег. Ты уже в курсе? Конечно. Победа общая и очередная, но очень неожиданная даже для меня. Буз флота действовал расчётливо и точно. Победить, ударив два раза по планете Ют, дорогого стоит, как говорите вы, люди. Положим не победить, а нанести удар по планете Ют. Нанести урон флотам Келлов, прорвать их оборону и уйти в межзвёздное пространство. Отличная работа. Бус полностью выполнила задачу. Необходима новая цель. Необходим новый приказ. Где сейчас находятся наши флоты? Образовалась звёздная карта, где зелёными маркерами обозначились автоматический флот, флот Виноградова и флот Азуме. Флоты расходились по звёздному сектору Келлов в противоположных направлениях. По вектору движения автоматического флота нет заселённых планет и промышленных объектов. Курс можно изменить. Можно. А смысл? Может быть, лучше укрепить флоты Виноградова и Азуми? Анализ показывает бесперспективность такого манёвра. Во-первых, расстояние огромное, чтобы их преодолеть, потребуется время, и к подходу автоматического флота операция может быть вообще завершена. Вернуть флот обратно нереально. Третий раз через сектор планеты Ют автоматический флот не пройдёт. Подумав, добавил: "Нет. Не пройдёт. Конечно, не пройдёт." А что если подчинить бус автоматического флота одному из командующих, Виноградову или Азуми, для совместных действий? Быстров встряпенулся. Идея неплохая. Связи имеется, можно координировать совместные действия и боевые операции. Идея хороша. Но сделаем мы вот как. Три флота это уже боевая флотилия. Назначаем командующего флотилией и подчиняем ему два флота. Флотилия в тылу врага это много, поверь мне. Быстро, как бы ожидало одобрения стратега. Тот молчал, проводя анализ. Наконец нарушил паузу. Флотилия в тылу врага составляет мощный ударный кулак, а мы имеем в тылу три разрозненных флота, которые объединяет одно общая задача, общая цель. Общий приказ: грамить врага. Нахожу ваше предложение вполне приемлемым в сложившейся ситуации. Командовать флотилией из своего звёздного сектора нереально, а на месте всегда виднее, как поступить. На мой взгляд, верное предложение. Быстров выслушал, кивнув каким-то своим мыслям. Предстояло главное назначить командующего флотилией. Дело непростое. Назначишь одного, обидится другой. А что если назначить Макса Джексона? Да, молодой, но перспективный. Пусть учится. А где учиться и набираться полковорческого опыта, как не на поле боя? Лучшего полигона, чем тыл врага, нет. А озвучивать своё решение пока не стал. Стратег прав. Флотилия, действуя совместно, один мощный боевой кулак. А тут получается другая картина. Флоты и флотилии находятся в разных частях звёздного сектора Келлов. Вопрос, как поступит вновь назначенный командующий? Может быть, предоставить ему карт-бланш, неограниченные полномочия, пусть сам решает, как дальше действовать. Захочет объединить флотилию пусть объединяет. Захочет действовать по-другому ну что же? Его право. Коли я заварил эту кашу, нужно идти до конца и дать полную свободу действий командующему флотилией. Приняв решение, облегчённо вздохнул, понимая, что за создание такой боевой единицы его по головке не погладят. Придётся отвечать. А в случае провала операции, что вполне вероятно, вообще неизвестно, что будет. Ну да ладно, это потом. А сейчас нужно ещё прорваться в свой звёздный сектор. Макс находился на своём эскадрильном флагмане, осуществляя командование манёврами флота. Азуме решила поручить провести учебные манёвры реорганизованного флота именно ему, полагая, что это поможет быстрее обучить флот новым методикам, особенно имея боевой опыт руководства реорганизованной эскадрой. Идея хорошая. Место для учебных манёвров нашли в одном из полевых облаков, углубившись в которое обнаружили внутри чистое пространство. Обнаружить здесь флот Келлы не могли. Излучение, огромное количество пыли и разнообразной материи мешали это сделать. С другой стороны, в такой опасный кисель ни одно разумное существо не полезет. Верная смерть. Тут Келлы правы. Ни одно разумное существо, кроме людей, флот проводил манёвры, связь с внешним миром отсутствовала, да впрочем она флоту особо и не нужна. Задача поставлена. Виноградов знает, где они проводят манёвры и сколько они продлятся. Да и сам Виноградов со своим флотом проводил манёвры, правда, в более стеснённых условиях в межзвёздном пространстве. На виду сканирующих систем Келлов, чем ставил их в тупик. Келлы не понимали, что происходит. Один флот пропал в полевом облаке, второй проводит непонятные маневры в межзвездном пространстве, третий вовсе совершил олочное действие второй раз, атакуя в планету Ют. Правда, дела до конца не довёл, прорвал оборону и ушёл в тыл звездного сектора. Четвертое огромное скопление кораблей уходило в сторону своего звездного сектора. Келлом предстояло решить сложную задачу: как поступить в такой непростой ситуации? Сил и средств у них хватало, хватало всего, кроме боевого опыта, который они растеряли за долгое время безнаказанных рейдов в звездный сектор Оров. Настало время платить по счетам. Азуми осталась довольна результатами манёвра, да и сама получила навык руководства обновлённым флотом в боевом маневрировании. Новый заместитель командующего показал себя с лучшей стороны. Флот, закончив тренировочные манёвры, выходил из газовой туманности. За неделю пребывания внутри туманности удалось найти относительно безопасный выход. Небольшой в диаметре, чистый от камней и рукавов. Покинув полевое облако, активно сканировали окружающее пространство, и не зря. Курсом к туманности двигалось несколько флотов Келлов. Азуме уже отработал план действий атаковать ближайшую вервь в звёздной системе Суд. Но в связи с оперативной обстановкой провести такую атаку стало непросто и даже опасно. Два флота Келлов взяли курс именно к планете Суд. Видимо, предполагая, что оры могут ее атаковать. Аналитические системы проводили расчеты. Флот в это время баржировал, ожидая, пока командующий примет решение. Азуми с аналитиками напряженно работала, когда на связь вышел Виноградов. Приветствую тебя. Вижу, вышла в чистое пространство. Думаю, да и обрадую. И тебе боевого успеха. Что? Есть новости? Конечно, сама, наверное, уже видишь. Келы, помнились и начали преследование, пока издалека, но постепенно будут сужать кольцо и в конце концов могут нас задушить. Вижу, ты уже провёл анализ. Поделишься? Поделюсь, конечно. Я находился в межзвёздном пространстве и фиксировал передвижение Келов. Только Азуми Теперь не нам с тобой принимать решения. Не поняла? Поясни. Ты сюрприз приготовил? Нет, не я. Командующий ордером Быстров. Пересылаю его приказ. А знакомишься. Продолжим разговор. На терминале Азуи мигнул индикатор приема информации. Она открыла ее и, прочитав, не поверила глазам. Потом еще раз перечитала и еще. Наконец сорвалась. Прочитанное требовало осмысления и логического объяснения. Виноградов послал ей приказ командующего Быстрово. Адресовался он им обоим, вернее троим, ещё и бус автоматического флота. Приказ гласил, что из трёх флотов образуется флотилия, а командующим флотилии назначается Макс Джексон. Создание флотилии понятно и логично, но почему командующим назначен Макс Джексон? Хотя что это я? Сама же его назначила своим заместителем. Почему? Да потому что достоин, потому что грамотно воюет, потому что не жалеет себя в бою. Видимо, командующий посчитал так же и чтобы не обидеть меня, виноградова, назначил Джексона. Пора с ним пообщаться. Виноградов откликнулся сразу, наверное, такое назначение его очень задело. По сути, он должен командовать флотилией, как старшей по званию и опыту. Ну что, а знакомилась? И как тебе такой приказ? В голосе слышался неприкрытый сарказм. Азуме его понимала. Приказ неожиданный. Что касается образования флотилии, все логично. А вот назначение Джексона очень неожиданное. Вот и я об этом. Мы с тобой более опытные, могли бы назначить кого-нибудь из нас. Возможно, ты прав, но знаешь, кто у меня заместитель? Догадываюсь. Неужели Джексон? Ты не поверишь, я его назначила сразу своим заместителем и поручила командовать манёврами после реорганизации флота. должна сказать, справился он на отлично. Я бы не сделала лучше. Тебе можно верить. Я знаю твою щепетильность и требовательность. Возможно, Бютров прав. Знает и видит дальше нас. Ладно, посмотрим, как Джексон справится с новой должностью. Ситуация непростая, ты видела? Келлы проснулись, отошли от шока. И теперь планомерно возьмутся за нас. Видела движение флотов. Задумка взять нас в пространственное кольцо, лишить манёвра и уничтожить. По крайней мере, их действия моя аналитическая система оценивает именно так. И я склонен с ней согласиться. Добавлю только, каждый флот берут в кольцо отдельно. Полагаю, что справиться таким образом с нами проще. Нужен нестандартный ход. Тут ты прав. Думаю, пора объявлять Джексону приказ. Самое время. А позже обсудим ситуацию. Возможно, появится нестандартное решение проблемы. На том и расстались. Назначение Джексона обоими воспринималось настороженно. Как он себя покажет в новой должности, неизвестно. Максо в таком высоком назначении и думать не думал. Так же, как и остальные командующие, вглядывался в звёздную карту и размышлял, как выбраться из пространственного капкана. Манёвры прошли очень продуктивно. Абсолютное слётостью особенно выделялись автоматические корабли. Звездалёты с экипажами проявляли некоторую медлительность, принимая решения. Пришлось внести коррективы и объяснить, что в бою нужно полностью доверять бус и вмешиваться только в случае изменения обстановки. А ручное управление брать вовсе в крайнем случае. Машинная скорость реакции бус позволяла надеяться на успех. Макс учитывал и то обстоятельство, что бус самообучающаяся система действовала с учётом прошлого боевого опыта. Экипаж предупредил строго и чётко. Наша задача не погибнуть, а выполнить задачу и вернуться домой. Его поняли, и дело пошло на лад. Через неделю из полевой туманности вышел совсем другой флот мобильный, боевой, нацеленный только на победу. На связь вышла Азуме. Поинтересовалась делами, посетовала на активность Келлов и отправила на терминал Макса приказ Быстрово. И отключилась, дав время осмыслить назначение. Макс в рабочем режиме прочитал приказ. 1 2 3 Наконец пришло осознание, что его назначили на высокую должность командующего флотилией. Потянулся к терминалу, чтобы активировать связь с Азуми, но та его опередила. Поздравляю, командующий флотилии Джексон, с назначением на высокую должность. Благодарю вас, но думаю, поздравление не по адресу. Здесь какая-то ошибка. Никакой ошибки, командующий. В приказе предельно чётко сказано о вашем назначении, и я думаю, вполне заслуженно. Если вы думаете наоборот, то есть время заслужить. Ваше назначение не главная часть приказа. Под вашим командованием образована флотилия. Необычная флотилия, где три флота находятся в боевом походе в тылу врага и действуют разрозненно. Автоматически флот нанёс повторный удар по планете Ют и сумел уйти с минимальными потерями. Теперь и ждёт приказа о дальнейших действиях. Времени на раздумья и сомнения нет. Нужно действовать чётко и быстро. Спасибо за поддержку, командующий Азуми. Вы правы, время действовать. Отправьте приказ быстрого командующим флотов и эскадр. Слушаюсь. Больше никаких вопросов задавать не стало, понимая, как сейчас нелегко Максу. Большая должность большие проблемы и большая ответственность. Сможет ли молодость совместить в себе ответственность, мудрость и дальновидность? Покажет время, которого увы очень мало.